Тут в равновесии бой распростер между народов кранион, ссыды взиравший на брань, и они поражали друг друга. Мощный тидит копиему извил в бедро агастрофа, сына пионова храброго, коней при нем, чтобы сбегнуть не было близко, так пианит омрачился душою. Их вознит содержал в отдалении, Сам же он пеший рыскал меж сонмов передних, Пока погубил свою душу. Гектор героев узрел сквозь ряды И на них устремился с криком свирепым. За ним и троян полетели фаланги. Сердцем смутился, увидев его диамет благородный, И мгновенно воззвал к близстоящему сыну Лаэрта. «Гибель крутится на нас, шлемоблещущий Гектор могучий! Но останемся здесь, отразим ее противуставший!» Рек он и мощно сотряжший послал длиннотенную пику и улучил. Без ошибки уметил в главу приамида вверх коневласого шлема, но медь отскочила от меди. К белому телу коснуться шелом возбранил Дыраокий, крепкий, тройной, на защиту герою, дарованный Фебом. Гектор далеко отпрянул назад и, смесившись с толпою, пал на колено. Могучей рукой опираясь в землю, томный поникнул, и взор ему черная ночь осенила». Но пока Диамет за копьем, пролетевшим далеко, Шел сквозь ряды первоборные, где оно в землю вонзилось, Гектор с духом собрался и, бросившись вновь в колесницу, К дружным толпам поскакал и избегнул гибели черной. С пикой преследуя, громко вскричал Диамет нестрашимый, «Снова ты смертью о пес, избежал!» Над твоей головою гибель летела, И снова избавлен ты Фебом могучим. Феба обык ты молить, выходя на свистящие стрелы. Но убив тебя, я разделаюсь, встретившись после, Если и мне меж богов небожителей есть покровитель. Ныне пойду на других и повергну которых постигну». Рек из пионово сына доспехи спехи совлечь наклонился. Тою порой Александр, Супруг липокудрой Елены, Скрывшись за столб гробовой На могиле усопшего мужа Ила, Дарданова сына, Почтенного в древности старца, Лук налицал на Тидеева сына, Владыку народа. И как тот, наклонясь, Обнажал агастрофа героя, Щит от рамен, испещренные лата от персий и тяжкий шлем от головы. Александр рукояти лука напрягший мечет стрелу. И нечетно она из руки излетела, ранул в десную пету, и стрела, пробежав сквозь подошву, в землю вонзилась. Барис торжествующий с радостным смехом вдруг из засады подпрянул и гордой победой воскликнул. «Ты поражен, и моя не напрасно стрела полетела! Если б в утробу тебе угодил я и душу исторгнул, Сколько-нибудь отдохнули под бед обитатели трои, коих страшишь ты!» Как лев истребительный агнцев блеющих. И ему не робея, Тедит отвечал благородный. «Подлый стрелец! Лишь кудрями гордящийся дев саглядатой! Если б против у меня испытал ты оружие открыто, Лук не помог бы тебе, ни крылатые частые стрелы. Ты у меня лишь пету оцарапавшись, столько гордишься!» Мне же ничто, как бы дева ударила или ребёнок. Так тупа стрела ничтожного слабого мужа. Иначе мчится моя. Лишь враждебного тела достигнет, Острый влетает стрелой, И пронзённый лежит бездыханен. И мгновенно вдова его в грусти терзает ланиты. Дети в дому сиротеют, И сам он кровавящей землю тлеет, И в круг его тела не жены, А птицы толпятся. Так он вещал. И к нему приступив, Одиссей-копьеборец стал впереди. Диамед же, присев, Из ноги прободенной вырвал стрелу, И по телу жестокая боль пробежала. Он в колесницу вскочив, Повелел своему браздодержцу Коней к судам устремить мореходным, Терзалось в нем сердце. Тут Одиссей-конеборец покинут один. и Ахеин с ним никто не остался, Всех рассеял их ужас. Он, вздохнув, говорил к своему благородному сердцу, «Горе, что будет со мною? Позор, коль толпы устрашася, я убегу». Но и горше того, Коль толпою постигнут буду один я. Других аргивян громовержец рассыпал. Но по что мою душу Волнуют подобные думы? Знаю, что подлый один Отступает бесчестно из боя. Кто на боях благороден душой, Без сомнения должен храбро стоять. Поражают его или он поражает? Тою порою, как думы сие обращал он на сердце, Быстро троянцев ряды приступили к нему щитоносцев И сомкнулись кругом, меж себя заключая их гибель. Словно как вепря, и быстрые псы, и ловцы молодые вдруг окружают, А он из дремучего леса выходит, грозный, В искривленных челюстях белый свой клык изощряя. Ловкие в круг нападают, стучит он ужасно зубами, гордый зверь. Но стоят звероловцы, как он не грозен. Так на любимца богов Одиссея кругом нападали мужи троянские. Он отбивался и острою пикою первого ранил в поверхность плеча Деопита героя. После Фоона и Эннама друг возле друга не зринув, Он Херседама Троянца, Когда с колесницы тот прядал, В чрево блестящим дротом Под щитом его выпукло-бляшным ранил. В опрахе простершись руками Хватает он землю. Сих он оставил И вслед поразил Гиппосида Харона, Милого брата рождением Славного сока героя. В помощь ему устремившийся Сок небожителю равный Быстро и близко предстал И Клаэртову сыну воскликнул. «Царь Одиссей, неистомный в трудах, неоскудный в коварствах! Днесь, или ты над двумя гипосидами будешь гордиться, Свергнув мужей таковых и доспех их блестящий похитив, Или копьем ты моим, неспроверженный, душу погубишь!» Рек он и пикой в размах поразил по счету Одиссея. Щит светозарный насквозь пробежала могучая пика, Броню художеством пышную быстро пронзила И кожу всю отделила от ребр одиссеевых, Но запретила медипалада Афина Касаться утробы героя. И, познав одисей, что стрелой несмертельной постигнут, Мало назад отступил и к гипасову сыну воскликнул Нет, злополучный, тебя постигает жестокая гибель. Ты воспрепятствовал мне с фригиянами нынче сражаться. Я же тебе предвещаю убийство и черную гибель. Здесь и теперь же моим копьем ты поверженный Славу даруешь мне и Аиду конями гордящемусь душу.